Вы потерпели крах на работе или в личных отношениях? Сокрушительное поражение, настоящий крах — это очень неприятно. Или вы потеряли все свои деньги, обанкротились, оказались в долгах, имущество потеряли, всё придётся начинать с нуля? Или вас втянули в серьёзный конфликт, В войну, которая лишила вас покоя и мирных удовольствий. Вы не хотели всего этого, ясное дело. Но оно всё равно произошло. Это, как в детстве мы говорили, чашка разбилась. На самом деле это мы разбили чашку. Она выскользнула из рук. Вот и крах мы устроили себе специально. Подсознательно, но нарочно. Потому что нам была нужна... Маленькая смерть, которая заменяет большую. Потому что, как сказал мой знакомый философ, это ментальное самоубийство, только дозволенное. Потому что мы как раз себя-то и не хотим убивать, не хотим умирать, и устраиваем себе кризис, трансформацию энергии через крах. Кризис — это не только смерть, это и возможность воскрешения, это трансформация энергии через которую надо пройти, чтобы остаться в живых. Вот что такое крах. Энергия жизни истощилась, мы смутно это ощущаем. Мы движемся нормально, но это движение по замкнутому кругу, так игрушечный паровозик ездит по рельсам, пока не кончится энергия. Обновление возможно только через крушение. Избежать настоящей смерти можно через маленькую смерть, через полный крах, через потери и отчаяние. И человек подсознательно разбивает чашку, попадает в опасное и плохое положение, теряя ресурсы. Он снова возвращается в состояние новорожденного, слабого, голенького, уязвимого. Но обычно о младенцах заботятся. Это первое. Второе. Младенец полон возможностей, будущих свершений, развития. Крах — это малая трансформация вместо большой. Маленькая смерть вместо настоящей и окончательной. Вы умышленно привели себя в такое положение, чтобы выжить. Устроили себе кризис. Если кризиса нет в жизни, надо бы на его выдумать. Длительное спокойное течение жизни поглощает много энергии. Отсутствие стресса не менее опасно, чем дистресс. Это у Довлатова герой говорит, мол, «После каждого запоя я чувствую себя обновлённым». Зря он, конечно, запоями пил. Можно по-настоящему умереть. Но вот крах надо принять как замену смерти как возможность начать с нуля, как единственный способ избежать болезни и гибели. В том-то и секрет, возможно, замена. И уход из жизни можно заменить потерей всего, что было дорого. Так в древние времена цари уходили сажать капусту или в монастырь. Богачи раздавали имущество и отправлялись в хадж. Они хотели жить. И вы, очевидно, хотели жить. Вот и устроили себе маленькую смерть, чтобы потом воскреснуть. В древних мистериях эту трансформацию-аллегорию постоянно использовали. Смерть и воскрешение из мёртвых. Так что если вы переживаете мощный кризис и крах всего ценного, это спасение от гибели. Вот и всё. Вы подсознательно шли к риску, набрав кредитов или вступив в невыгодные и неполезные отношения. Вы позволили себя обмануть, ограбить и бросить, как не дико это звучит, чтобы не умереть по-настоящему. Вы устроили себе полный крах, сожгли мосты, корабли и даже дом, чтобы прервать закономерное скольжение к гибели. Вы разбили чашку и правильно сделали». Посмотрите на великих людей, которые прожили долгую жизнь. Сколько крахов они пережили. Сколько раз они оказывались среди обломков и руин в жизни. Это они подсознательно устраивали себе крушение, имитацию гибели и позволяли себя убивать понарошку. Крах – это спасение от приближавшейся страшной болезни или смерти. Если хорошенько подумать, вы найдёте свои ошибки, которые привели вас к кризису и потерям. И это не ошибки. Это подсознательно выверенные шаги по личному спасению. Потому что самое ценное мы сохранили себя и свою жизнь. А чашки бьются на счастье. Пусть так и будет. Жизнь — это борьба а в борьбе победит тот, у кого есть одно важное качество. Самое важное – жизнестойкость. Но лучше простое слово использовать – живучесть. У корабля плавучесть, а у человека вот это самая живучесть. Сейчас и ученые стали об этом качестве писать, признали, что оно самое важное – Это не совсем стрессоустойчивость. Можно быть ранимым, впечатлительным, остро реагировать на стресс и переживать, ну и что? Главное – оставаться на плаву, быть живучим. А живучие люди обладают некоторыми качествами, которых нет других. Иногда они сами об этом не знают, но выживают и сохраняют себя в самых стрессовых ситуациях. Психолог Мадди – Привел пример жизнестойкости, которую проявили сотрудники университета перед грядущим сокращением. Вот на этом примере изучил жизнестойкость. Это немного смешно, конечно, но у ученых просто не было стрессов потяжелее. Надо же, их могли уволить. Какое потрясение! Но для них это действительно было потрясение. И некоторые даже справились с этим чудовищным стрессом. А я другой пример живучести приведу. Майор Гаврилов месяц оборонял Брестскую крепость вместе с горсткой уцелевших бойцов. Месяц почти без еды и без воды воевал. Когда его нашли, он был истощен до такой степени, что глотать не мог. Почерневший в лохмотьях и без сознания, он попал в плен и там тоже выжил. Это более яркий пример живучести, не так ли? Живучим человека делает борьба. Он не сидит, сложа руки в ожидании своей участи. Он активно принимает участие в борьбе с противником или обстоятельствами. Живучим человека делает контроль над ситуацией. Он сохраняет трезвую голову, планирует свои действия, соблюдает режим, удерживает свои эмоции и действует разумно. И живучим человека делает готовность к риску, способность принять разные варианты развития событий, без ненужного и неоправданного оптимизма, мол, завтра я проснусь, а враги убрались во своясе, болезни исчезли, деньги появились, все будет отлично. Наоборот, готовность к риску предполагает принятие разных вариантов развития событий. Может, мы победим, а может и нет. Но мы сделаем все, что от нас зависит. И должна быть идея, высшая опора. Например, чувство справедливости, защита слабых, отпор тем, кто предательский напал, защита своей собственности. И вот от живучести зависит, кто победит в борьбе. Посмотрите, насколько живуч ваш противник. Это тоже важно знать. Если напавший имеет привычку заливать спиртным свои проблемы, уже лечился от этой зависимости, у него слабая живучесть. Если он горстями глотает успокоительное, тоже слабоватая живучесть. Если есть психосоматические заболевания, как у Гитлера, тоже живучесть так себе. Даже если он изображает сильного и уверенного в себе человека, пусть изображает. Неуравновешен и часто вступает в конфликты ссорится с близкими, никем особо не любим, учтите и это. И самое главное, если противник нарушил закон справедливости, у него нет высшей поддержки. Ваша победа — это вопрос времени. Чем дольше вы продержитесь, тем больше шансов, что нападавший сам пойдет ко дну. Соблюдайте правила включённость в ситуацию, активное сопротивление, готовность к риску и разумное расходование своего ресурса. А ранимость и переживания вам не повредят. Это нормально – испытывать боль от нанесённых ран. Но раны победителя заживают быстрее. Ваш главный ресурс – это время. И посчитайте – Сколько раз в прошлом вы переживали истинные испытания? Не разрыв отношений с любовником, ни ссору на работе, не скандал с родственниками, а настоящее испытание, которое не превратили вас в алкоголика и не привели в клинику для душевнобольных. Посчитайте. Это тоже увеличит вашу живучесть. Ее можно увеличивать. Вот что важно. Живочесть — это и есть наша психологическая защита, наш ресурс для победы. Потому что побеждает тот, кто выжил и сохранил свою личность. А здоровье потом восстановится, так всегда бывает. А нервы придётся потратить. Как в песне «Господа офицеры, я прошу вас учесть, кто сберёг свои нервы, тот не спас свою честь». Пол каланите, учился на врача и много-много работал. Он стал нейрохирургом, женился, взял ипотеку и стал еще больше работать, чтобы обеспечить семье достойный уровень жизни и преуспеть в профессии. А потом заболел раком легких, ни с того ни с сего. Просто заболел и все. Совсем молодым, в 36 лет. Он написал книгу о своей борьбе с болезнью – В этой борьбе победила болезнь. Но в книге есть слова о том, как этот доктор лежал больной и слабый уже в последние свои дни. А жена обняла его и положила ему голову на грудь. Она спросила, я не мешаю тебе дышать. А он ответил, только так я и могу дышать. Любовь и близкие — это тяготы. Тяжесть. Ермо на горбу. Приходится не о себе думать, а о других, о тех, кого любишь, и делиться с ними тем, что имеешь. Иногда тяжело это, очень тяжело. Хорошо быть свободным, как ветер, и дышать полной грудью. Достаточно сбросить тяготы и узы. Но без этой тяжести на груди мы не можем дышать. Мы ищем эту тяжесть и притягиваем к себе. Прижимаем ближе, потому что без этой тяжести невозможно дышать и жить. Не для кого. Но это не всем понятно. Только тем, кто знает любовь, кто способен её ощущать, прижимая к себе ребёнка и вдыхая запах его волос. Или, обнимая любимого человека, вы заметили, что любимый человек идеально подходит нам, как пазл. На его груди есть... Специальная ямка, точно по размеру нашей головы, как по мерке сделанная. Это для того, чтобы мы могли дышать и жить. Потому что без любви человек не живёт и не дышит по-настоящему. Есть люди Фатума и люди личной воли. Одним надо быть готовым к внезапным поворотам судьбы, хотя как к ним можно подготовиться, если они от нас не зависят. Другим надо планировать свою жизнь на каждый день и на пять лет вперёд и строго следовать своему плану, если они хотят быть успешными. Поэтому столько споров о том, как достичь успеха. Двигаться упорно и медленно к поставленной цели или ждать счастливых обстоятельств, принимая удары судьбы, верить в свою звезду – и в свое предназначение. много зависит от того, кто вы. Человек-фатума или человек-плана. И в том, и в другом случае действовать надо, конечно, и выбор делать надо. Но основные события жизни в одном случае зависят от воли судьбы в большей степени, а в другом – от воли самого человека. Все проблемы у тебя от того, что у тебя нет плана даже на день, Так говорят человеку. А он про себя думает. Ну да, конечно, плавали знаем. Только я начну составлять подробные планы, подсчитывать не полученные результаты, как всё рухнет и переменится. Я лучше помолюсь или положусь на волю фортуны, а сам буду действовать по обстоятельствам. Как получится, так получится. Надеюсь на успех. Вот главный признак людей Фатума. Они ничего не могут детально планировать. Нет, они действуют, прилагают усилия, идут к цели. Но не планируют каждый шаг и не плетут сеть событий. Они говорят, я стану богатым, я достигну успеха в искусстве. Я открою путь в Индию. И открывают путь в Америку, как Колумб. У него была цель. Он готовился к экспедиции. Он желал открыть путь. и открыл только в ту страну, которая была угодно судьбе. Человек-фатума может составить самый подробный и детальный план. Чем подробнее и детальнее будет его план, тем более неожиданным образом будут развиваться события. Тем меньше этот план пригодится. Людей-фатума не очень много, гораздо меньше, чем людей-плана. К кому вы относитесь? Легко понять. Вот признаки, человека-фатума. Вы немного боитесь строить подробные планы и делиться ими с другими людьми. Вы много раз замечали, что после этого все идет совершенно не по плану. Вы получали неожиданные удары судьбы, но потом удивительным образом спасались и справлялись с последствиями. Вроде Синдбада-морехода, он и тонул, и огромная рыба его глотала, И птица руху носила в когтях, и в пещере его запирали, обрекая на смерть. А потом он получал спасение. Доску в бурном море, например. У вас странные отношения с деньгами. Стоит вам начать их копить, как происходит нечто непредвиденное, и вам приходится эти деньги тратить? Нет, накопить сумму, необходимую для покупки чего-то, вам удается». Но сколотить капитал бережливостью – вот это не получается. Вам как будто не дают делать припасы, заставляя снова и снова отправляться на поиски средств. В трудный период жизни вдруг появляется человек, который вам помогает. А потом он уходит из вашей жизни. Так в фильме главному герою встречается именно тот персонаж – который нужен по сюжету для выхода из опасного положения. Вы чувствуете внутреннюю потребность поступить так, а не иначе. Хотя иначе выгоднее, правильнее, безопаснее. Но если затронуты ваши убеждения, вы вступите в невыгодный для вас конфликт на той стороне, которая вам ближе. Словно внутренняя программа срабатывает, побуждая вас к выбору. Собственно, выбора и не приходится делать. У вас есть внутренние ориентиры, вы часто слышите внутренний голос, который вас ведет по жизни. И вы ему доверяете больше, чем тщательно просчитанным логическим доводам и выводам. И главный признак. Чем точнее вы составите свой план на день, даже на день, тем меньше вероятности, что он реализуется. То же самое с заранее отрепетированными диалогами. Я скажу так, а о ним не так. Всё пойдёт по-другому. Нет смысла учить индийские обычаи. Всё равно попадёте в Америку. Конечно, и люди Фатума, и люди Плана ответственны за свои поступки. И у них есть свободная воля. Но люди Фатума — это герои, которым суждено сыграть важную роль в истории, и в жизни других людей. Им не просто живётся, но они особенно нужны высшим силам. У них есть миссия. Она отличается от миссии человека-плана. И она может пока оставаться неизвестной. Придёт время, и вас позовут. Вы узнаете потом, какова ваша роль. А пока надо попроще относиться к переменам и поворотам жизни и делать то, что советуют, сами обстоятельства, не слишком утопать в деталях и планах. Вот собрали вы много ягод, а сил варить варенье нет. Это дело хлопотное, требует времени и труда, а вы весь ресурс потратили на сбор ягод. Заморозьте их. Удобный способ для того, чтобы сохранить собранное, не доводя себя до истощения. Заморозьте. Потом достанете и решите, что с ягодами делать. Компот варить или так съесть. Или украсить ими торт именинный. Так и с ситуациями жизненными можно поступать. Не всегда надо в утомлении и усталости принимать решение и что-то делать. Можно заморозить пока. Упаковать в мешочек и положить в морозилку. Будут силы, придет время, разморозите. Сейчас... Просто нет энергии для того, чтобы что-то делать. Вот и всё. Отношения можно заморозить. Воплощение плана можно заморозить. Строительство можно заморозить, если нет пока достаточной ресурса. Ничего страшного в этом нет. Страшнее упасть лицом от усталости в таз с недоваренным вареньем или изготовить его из рук вон плохо, все труды на смарку. Главное — грамотно заморозить по правилам. Чисто и аккуратно. И нерешенная проблема, незаконченное дело превратятся в хороший припас. Вы не выбросили, не испортили, не надорвались сами, а превратили ситуацию в припас на будущее. Потом можно отношения разморозить, если вы почувствуете, что силы вернулись к вам. И хочется продолжать общаться с человеком, И проект можно разморозить, когда будет время, силы и средства. И к строительству можно вернуться, когда появится возможность. Ничего страшного. Плохо принуждать себя что-то делать при полном отсутствии сил и желания. И нехорошо в раздражении выбрасывать в помойку плоды своего труда. Отложите пока, заморозьте, отдохните. И поищите источник энергии. Или просто переключитесь на другое. Это тоже помогает набраться сил. Придёт день, вы воспользуетесь тем, что оставили в запасе. Так успешные писатели иногда откладывают рукопись романа. Если чувствуют, что зашли в тупик и исчерпали сюжет, ничего не идёт в голову. А через несколько лет они снова брались за роман, быстро заканчивали его, и именно этот роман приносил им славу и деньги». Пока он отлеживался в морозилке, происходили какие-то важные энергетические процессы. Подсознание работало над романом, даже если писатель о нем не думал. Копился ресурс. Замороженные отношения, строительство, проекты, решения. Они иногда приносят потом больше пользы, чем сейчас. Пока они лежат в анабиозе, У вас копятся силы именно для этих решений и проектов. Пусть даже пройдет несколько лет, но потом вы с успехом вернетесь к тому, что отложили на потом. Потому что отложить — это не выбросить, а сохранить. А иногда — сохранить и улучшить. Одна женщина применила очень остроумный способ на работе. Макиавели бы восхитился. Хотя женщина совершенно не желала интриговать или мстить. Она была добрая и уступчивая, не любила конфликты. Вот ее и стали выживать с должности. Устроили травлю, писали доносы, клеветали, демонстративно не выполняли распоряжения. Начальников тоже можно травить, и еще как. Если собралась группа недоброжелателей в коллективе, могут затравить начальника до болезни или до увольнения. Особенно лютовали две мощные дамы – Сцилла и Харибда, два чудовища из Одиссеи. Они были уже в возрасте, начальницу в грош не ставили и были готовы на все, чтобы занять ее место. Остальной коллектив они подчинили своему влиянию и очень быстро. Жалобы и доносы сыпались, как из рога изобилия а начальница получила предложение из другой организации. Там оклад был больше и коллектив нормальный. Вот женщина подумала, что здоровье дороже. К тому же ей сделал предложение ее возлюбленный и ей не хотелось своими тревогами и переживаниями омрачать начало совместной жизни. Она подала заявление об увольнении. «О, как обрадовались две мощные дамы! Они прямо лучились счастьем. А самый главный начальник расстроился и попросил, «Елена Сергеевна, назначьте себе преемника, пожалуйста, и заместителя нового начальника выберите, я на вас полагаюсь». Елена по доброте душевной решила простить двух мучительниц и сделать им добро на прощание. Она попросила их вызвать и говорит, мол, «Уважаемые коллеги, Вы обе очень энергичные и сильные сотрудники. Мне предложили кого-то из вас выбрать будущим руководителем, а кого-то заместителем. Я вас выбрала обеих. Вы такие энергичные, что точно справитесь. Но кто будет начальником отдела, а кто заместителем, решите между собой сами, пожалуйста. Так будет справедливо, и вы не обидитесь на меня. Всего доброго и до новых встреч. Вот и все. Уже через час Сцилла написала донос на Харибду и отправила по электронной почте в головную организацию. А Харибда в это время звонила главному директору и рассказывала о злоупотреблениях Сциллы. Они тут же напали друг на друга и стали вырывать друг у друга добычу. Началась бойня, иначе не скажешь. А потом они просто разодрались на рабочем месте и обеих уволили. Нападают на вас, травят, отнимают что-то. Да отдайте вы им то, что они с такой яростью отнимают. Если, конечно, можно это отдать и получше найти. Если грабителя два, а шапка одна, пусть хватают шапку. А потом увидите, что будет. Но лучше не смотреть. Неприятное зрелище. От шапки одни клочки останутся. Возможно, и от грабителей тоже. «Лучше иногда просто уйти, оставив им добычу. Она не принесет злым счастье». Одна женщина гуляла в очень красивом заповеднике. Это в другой стране было. Интеллигентная, спокойная дама просто любовалась природой, птицами и рыбками в прозрачной воде залива. Солнце светило, и весело кричали дети». Особенно одна девочка громко и весело кричала. Ей папа нашел хорошее развлечение. Он ловил маленьких крабиков, розово-перламутровых, и выпускал их под ноги девочки. Упитанная такая девочка лет семи. И девочка этих крабиков давила с хрустом толстенькой ножкой в сандалике. Папа и девочка смеялись. Такая игра. «Что же вы делаете, сэр?» Примерно так сказала дама, сдерживая негодование. «Разве можно так поступать? Ведь это живые существа, им же больно. Вы же их убиваете. Вы ребенка, учите жестокости». «Как вы думаете, на кого набросились люди, которые стояли рядом и тоже смеялись, глядя на эту веселую игру?» «Правильно, на даму. Не мешайте ребенку играть». «Как вам не стыдно лезть к чужим детям? Вы что о себе возомнили? Думаете, вы лучше нас?» Правозащитница нашлась в белом пальто. «Вы ненормальная. Вы нарушаете чужие границы и травите маленькую девочку. У нее из-за вас стресс. Она теперь кушать будет плохо и спать перестанет». «Много всего», — сказали даме. И она стояла в изумлении и пыталась что-то отвечать, а девочка продолжала давить крабиков. А её папа грубо ругал даму и ловко вылавливал крабов из воды. Потом пришёл полицейский. Оказалось, что убивать животных действительно нельзя. Это правило заповедника. Люди разочарованно разошлись, но некоторые продолжали идти за женщиной, бормоча угрозы и оскорбления. Им было жаль, что развлечение так быстро закончилось. И объяснить этим людям, почему нельзя убивать для развлечения даже муху, невозможно. Хоть в лоб, хоть по лбу, как говорится. Но каждый поступает так, как велит ему совесть. Просто у кого-то она есть, а у кого-то... Нет. Стоит вам вступиться за собаку, вас обвинят в преследовании и травле, в нарушении границ, в оскорблении. Да в чём угодно обвинят, и пойдут дальше топтать сандаликами землю. Один будущий китайский император был голоден. Он в то время жил в бедности и ходил в рваном халате. И он увидел мальчика, который ел яблоко, спелое такое, румяное, Уже половину съел. Мальчик увидел голодные глаза будущего китайского императора и протянул ему половину яблока. «На, поешь!» Голодный будущий правитель с аппетитом съел то, что ему дали и поблагодарил мальчика за щедрость. И другим рассказал, какой щедрый и добрый этот Ван Ли. Отдал все, что у него было. Половину вкусного, «Спелого яблока! Как это великодушно!» А потом будущий император стал императором Поднебесной. И как-то в разговоре упомянули Ван Ли, дескать, такой добрый и достойный человек. Император тут же вспомнил этого бывшего мальчика и немедленно рассказал, как этот якобы добрый Ван Ли однажды дал ему, «Вы не поверите!» Половину обгрызенного яблока со слюнями, знаете? Не целое яблоко, а слюнявый огрызок дал. Казните-ка его, он меня унизил в детстве своим жалким подношением. Как только пройдет нужда в вашей помощи, как только выправятся дела у того, кто нуждался, половина яблока будет уже по-другому вспоминаться и восприниматься. Это вы не поделились, чем могли. Осунули мелочь или дрень какую-то. Можно сказать, отделались и унизили. Они помогли. Это одна женщина попросила у знакомой денег. Она была в сложном положении. Ей надо было лекарство купить. И знакомая перевела ей 10 тысяч на карту. Что для одинокой матери с двумя маленькими детьми было крупной суммой? Это была половина ее денег. Женщина поблагодарила за помощь, горячо и искренне. Потом ее дела поправились, она получила хорошее место и стала много зарабатывать. А про знакомую как-то зашла речь, и эта женщина сказала, что это человек жадный и мелочный. Когда нужна была крупная сумма на лекарства, она прислала три копейки, чтобы считать себя доброй. Какие-то десять тысяч, как нищенки какой-то. Так ваше доброе дело превращается в обслюнявленный огрызок. И этим огрызком вас еще и попрекать будут. На самом деле это, наверное, мало, половина яблока. Но тогда ведь это было все, что у вас было. И человек был голоден, он так просил. Но с течением времени мы и наше доброе дело становимся маленькими, как в перспективе уменьшаются дома, деревья и другие предметы. И неблагодарное сердце – оно как уменьшительное стекло. Грязное – уменьшительное стекло, через которое смотрят на наше добро. И другим предлагают посмотреть. Вот главный признак недоброго сердца. Оно уменьшает и загрязняет полученное добро. Пока кишечник его переваривает – превращая, сами понимаете, во что. И тогда человеку говорят так. Что тебе ещё надо? Ты сыт, одет, обут. Я кручусь, как белка в колесе, или вкалываю, как ишак. Не пью и ночую дома. У тебя всё есть. Кровать, стул, телевизор и пальто. И месяц назад мы ходили в кино, а летом неделю отдыхали на море. Что ещё надо-то? Поскандалить? Иди прими успокоительное. Действительно, всё ведь есть. Всё перечисленное и даже больше. Не из-за чего устраивать скандалы и конфликт. И чего-то ждать, просить, требовать. Какого-то понимания, душевного разговора, поцелуя. Чтобы по голове погладили и сказали, как сильно любят. Чтобы пойти вечером гулять под звёздами и прижиматься друг к другу нежно и о смысле жизни говорить, и о метаниях души. Мечтать вместе. Даже говорить о таком неудобно как-то. Ведь мы взрослые люди, и всё у нас есть. Кровать, стул, пылесос и трёхразовое питание. Нехорошо чего-то ещё ждать и просить у близкого человека. Он занят и тоже работает, как и мы. Вот с этого начинается отдаление и понимание, Так теперь будет всегда. Это не конфликт и не скандал. Это даже не разочарование. Просто понимает человек, что надо вот так жить. И принимает происходящее. Подъем, завтрак, работа, дети, супружеские обязанности, отбой. Иногда выпускают погулять во дворик. Иногда дают отпуск краткосрочный. И все есть у человека. Квартира, машина и дача. А ему еще чего-то надо от близкого, эмоций каких-то и тепла. Но это проходит. И тоже становится ничего не надо, потому что все есть. Если провести инвентаризацию, убедишься, что все есть, а остальное, ну, без этого можно прожить, ведь другие живут еще хуже. С пьяницами живут или с тиранами, или самые страшные живут одни. А тебе, можно сказать, повезло, и у тебя есть семья и близкий человек. Чего тебе еще надо? Ничего. Так однажды решает тот, кому было что-то надо. Кто лез с душевными разговорами и поцелуями или питал про любовь. Но вот в чем штука. Не надо этого теперь от того, кто не давал любви и нежности. Кто раздражался и источал холод в ответ на тепло вот от него не надо. А от другого, кто ответил на чувства, кто говорил, слушал, отзывался душой, вот от этого очень даже надо. Потому что потребность остаётся, и жажда любви не проходит. Потому так часто человек объясняет свой новый выбор так. Он со мной разговаривает. Она меня понимает. И правда. Вот чего людям ещё надо, когда у них всё есть? Любви надо, нежности, внимания, понимания. Объятий и поддержки надо, слов и поцелуев, верности и похвалы. Много чего человеку надо, если он любит. А если не любит, то вполне достаточно того, что есть. И конец любви — это когда ничего больше не надо. И самого бывшего любимого тоже не надо. Бывает заминка, задержка, препятствия на пути. Не очень-то и серьёзные препятствия, и не очень сильная задержка, но они даются для того, чтобы мы точно решили, надо нам или не надо, то, зачем мы идём, и то, о чём мы хлопочем, желая получить. Вот для этого заминка и нужна. Особенно для натур импульсивных и эмоциональных она полезна. Эта одна женщина купила в магазине всё нужное. Продукты и бытовые мелочи для хозяйства. А потом решила вернуться и купить торт. Хороший такой торт с белоснежным безе. Она уже шла к кассе, но торт завладел её воображением. Конечно, он вредный и жирный. И как раз женщина успешно начала худеть, но торт прямо не выходил у нее из головы. Наверное, вкусный такой. Она решительно повернула тележку и направилась к отделу выпечки. И этой тележкой наехала на ногу угрюмого гражданина в сетчатой шляпе. Он ужасно заругался, произошел конфликт и скандал. Женщина думать забыла про торт, вся в пятнах, с дрожащими руками. Она рассчиталась на кассе и поспешила домой, волоча пакеты с капустой и диетическими творожками. Вот и хорошо. Это она потом поняла. Дяденька в шляпке был посланником добрых сил. И он обозвал женщину коровой. Обидно. Но торт -то она не купила и не нарушила свой режим, сохранила самооценку и вес. А то бы одно понизилось, а другое повысилось, правильно? Вес стал бы больше, а самоуважение меньше. И стоил торт дорого, так что еще и экономия получилась. Или один молодой человек ждал маршрутку, чтобы поехать на собеседование в сомнительную контору. Там обещали хороший заработок, Но при этом дела вели тёмные и подозрительные. Но что делать? Деньги-то нужны. А работу по специальности юноша никак не мог найти. Он уже в уме считал вожделенные деньги, совершенно забыв о последствиях, которые могли бы произойти. Но маршрутки всё не было и не было. И молодой человек вдруг ощутил сомнение и тревогу. Он начал размышлять о том, Что может произойти, если эту контору накроют? Он был не глупый и не жадный. Просто мысль о деньгах на время затмила рассудок. А ожидание рассудку позволило заговорить. Так юноша спасся, это он потом узнал. А в тот день просто плюнул и пошел домой. А потом нашел нормальную работу. Ничего страшного нет в заминке. В небольшом препятствии и в задержке. Это... Специально иногда нам дают время подумать. Сесть на чемодан, остановить бег и поразмыслить, а надо ли нам это? Надо ли немедленно действовать, тратить ресурс, бежать, сломя голову за сомнительным призом и ставить все деньги на красное? Может, не надо? И за время заминки много решений было изменено. От многих импульсивных шагов отказывались. Многие преступления не совершали. Так что, если задерживают ваш самолет или медлят с ответом на запрос, можно подумать вот о чем. Вполне возможно, вам намекают на вашу импульсивность. Не обязательно связанную с поездкой даже. Может, другое незрелое решение мучает. Порвать отношения, развестись, уволиться, согласиться на опасные условия. И время ожидания можно провести с пользой, проанализировать свои решения и импульсы. Если нет сомнений, можно решаться на что-то, а если есть сомнения, заминка их выявит и поможет отказаться от опасного шага. Иногда кажется, что жизнь прожита. Лучшая ее часть осталась позади, дети выросли. Брак, в котором прожита четверть века, распался. Молодость и красота ушли, а с работы ушли на пенсию. И в зеркале отражается немолодая женщина не самой привлекательной наружности. Надо доживать жизнь. Ничего интересного больше произойти не может. Так думала и Марла Морган когда получила приглашение съездить в Австралию. Она занималась биохимией, потом увлеклась восточной медициной, а потом ее пригласили в Австралию. А там произошло самое поразительное и увлекательное приключение всей ее жизни. Она там встретила истинных людей. Племя аборигенов, которые жило в пустыне, вдали от цивилизации. Эти аборигены многому научили Марла. У них была своя философия, и общались они при помощи телепатии. Они приняли Марла Морган, и несколько месяцев женщина прожила вместе с этими дикими, как их называли бы, людьми. И это было прекрасное мистическое путешествие, которое открыло перед Марла загадку жизни — и смысл существования. Марла Морган написала книгу о своем путешествии и об истинных людях. И книга побила все рекорды продаж. Людям очень понравилась история, которую рассказала путешественница. И философия истинных людей оказалась нужна и важна миллионам. Вот как. И автор получила свои миллионы. Почему бы и нет? Способность совершать мистические путешествия и писать нужные книги приносит награду. Но главной наградой было обретение смысла жизни, понимание жизни и познание счастья, гармонии с миром и с другими людьми. Конечно, многие не поверили в то, что где-то живут истинные люди — которые не имеют документов и не платят налоги. Ну, в это не поверили те, кто живёт в других странах. В России в это легко поверить. Не поверили в то, что в австралийской пустыне Марла ободрала подошвы ног колючками до состояния ороговения. Ну, это не поверили люди, которые не ходили босиком даже по асфальту. Пусть походят неделю, а потом говорят. И в телепатию не поверили. Потому что женщина поясняла, телепатия между людьми возможна, если им нечего скрывать друг от друга. Если их души открыты друг другу без лицемерия. Вот в это трудно поверить, да? Что души могут быть открыты друг другу без лицемерия. Когда нечего друг от друга таить и скрывать. Ну и в расизме ее тоже обвинили. Раз пишет про аборигенов, которые не платят налоги, это расизм. Книгу писала простая женщина, не философ и не мастер психологических текстов. Она написала так, как поняла, и так, как смогла передать. Написала то, что было доступно ее уму, и то, что она смогла выразить. И подарила надежду миллионам людей выполнила свою миссию. Никто не знает, какая у него миссия и зачем он живет. Жизнь кажется законченной. Нет. Это вы завершили важные программы. Отдали долг, справились с заданиями, дошли до конца первой части. А потом наступила вторая, самая главная часть. Однажды вы получите предложение или приглашение, или произойдет встреча, ради которой вы дожили до вашего возраста. Главное — откликнуться и решиться. Вот что главное. Не побояться куда-то поехать, пойти, позвонить, написать, а потом рассказать другим о том, что вы узнали, передать тайну. Она кому-то... Очень нужна. Если о вас говорят, это хорошо. Даже если плохое говорят, всё равно хорошо. Потому что часто клевета и очернение привлекают к нам внимание. И не все люди глупы и легковерны. Они придут на нас посмотреть, постараются о нас больше узнать, заинтересуются тем, что мы делаем, или нами заинтересуются. И это может привести к большой пользе потом. Вот про одну девушку на работе завистливая коллега распустила сплетню, что эта девушка ведет распутный образ жизни и живет на содержании богатых мужчин. Сами понимаете, чем она занимается. И машину ей купил один зажиточный старик. Это же всем известно. Сплетню подхватили и стали девушку с упоением обсуждать. Действительно, за ней однажды на шикарном автомобиле родной дядя заехал на работу. Вот этот случай послужил основанием для клеветы. Девушка ёжилась под взглядами сослуживцев и не знала, как оправдаться. Пока она переживала на неё, обратил внимание один молодой человек, начальник большого отдела. Он хотел получше разглядеть куртизанку. И другие мужчины тоже обратили внимание на девушку, Что в ней такого интересного, если её содержат и осыпают дарами? Невзрачная девушка оказалась в центре мужского внимания. А потом у неё начался роман с начальником, который разглядел её неброскую красоту и добрый нрав. Раньше эту девушку не замечали, а теперь заметили. Заметили и выбрали, разглядев достоинство. Это владелец цирка «Барнум» Шёл по улицам городка в новом чёрном костюме и раздумывал о том, что плохи его дела. В цирк никто не идёт, билеты почти не продаются. Впереди не и банкротство. А за Барнумом стали идти люди и недоброжелательно его разглядывать, перешёптываться, угрозы выкрикивать и пальцем показывать. Барнум еле успел укрыться в своём цирке. Один старый клоун признался, что он пошутил. Сказал жителям городка, что по улице в чёрном костюме идёт известный маньяк-убийца. Весть разнеслась мгновенно, вот толпа и увязалась за Барнумом. Конечно, владелец цирка страшно разозлился. Конечно, он чуть не бросился с кулаками на шутника. А старый клоун спокойно показал на огромную очередь за билетами. Люди преследовали Барнума, дошли до цирка и заинтересовались объявлением о представлении. И захотели пойти в цирк, так всегда бывает. Барном заработал хорошие деньги. А то, что он не маньяк, люди и сами поняли. Сначала люди могут поверить клевете, а потом они поймут, что на самом деле происходит. Так что не стоит слишком расстраиваться, если кто-то клевещет и поливает вас грязью. Сначала его послушают, а потом обратят на вас внимание и увидят вас. Оценят самостоятельно, а может и полюбят. Гораздо хуже, когда о вас вообще ничего не говорят. Да, сплетни и клевета опасны и ядовиты. Но добрый хороший человек из яда сделает лекарство, а предприимчивый человек еще и продаст это лекарство за хорошие деньги. Так что пусть говорят, а потом ответят за свои слова. Но это уже их проблемы, не так ли?